Глава 3.1 Двери приемной залы распахнулись, и мужчина почтительно встал. В высоком, Украшенным искусными геометрическими барельефами помещений, он чувствовал себя несколько неловко, особенно зная, как глава Министерства планирования и развития ценит опрятный внешний вид. Мужчина же даже толком выспаться не успел после долгого перелета, не то что изучить местную моду. Неделю назад его назначили куратором одного очень проблемного проекта. И вот уже вызвали с докладом в столицу. «Прошу простить мне эту задержку», – произнес вошедший бархатным голосом, учтиво кивая. Но даже министры вынуждены ожидать очереди на стыковку. «Надеюсь, вы хорошо ознакомились с материалом и сможете сегодня предоставить мне вразумительные объяснения». Потому как реализуя проекты такого уровня сложности, я меньше всего хочу услышать, что через пару сотен лет дорогостоящее техническое сооружение, орбиту для которого так долго и тщательно подбирали, может вдруг столкнуться с другим небесным телом». Министр прошел широким шагом в дальний угол залы и активировал голопроектор. Призрачный остов недостроенных врат тут же возник в центре помещения, упираясь отдельными частями конструкции новому куратору точно в правый висок. «Министр Кмаган!» – начал мужчина, отступая на шаг назад. «Мы провели тщательный анализ траектории движения обнаруженного тела и выяснили, что оно обладает нехарактерно большим эксцентриситетом орбиты». Возможно, оно было специально вытолкнуто на окраины системы предыдущей цивилизацией и на момент принятия решения о строительстве врат находилось за пределами зоны видимости. Пока не представляется возможным высчитать точную математическую модель взаимодействия, потому как его орбита также пересекается с орбитой газового гиганта. Глаза кмагана Магана неодобрительно сощурились. За подобные речи он и сместил предыдущего куратора. Цивилизация их уровня развития с легкостью может отклонить маломассивное тело с опасной орбиты. Методом той же гравитационной прощи, например. Подчиненный предпочел не ухудшать свое и без того шаткое положение, И просто продемонстрировал дотошному главе симуляции, собранные по последним данным лучшими специалистами проекта. В 40% случаев попытки изменить орбиту потенциально опасного тела приводили к его столкновению с обитаемой планетой. В этом и заключалась главная сложность. Предвосхищая следующую реплику министра, Мужчина поспешил предложить тому решение, казавшееся на данный момент оптимальным. Уменьшить итоговую массу конструкции, а значит и ее гравитационный потенциал. Пока в эксплуатацию введены только несколько грузовых терминалов, это будет несложно. Мы можем попытаться так скорректировать орбиту врат, чтобы разминуться с опасным объектом и сохранить при этом стабильное положение в системе произнес мужчина, с осторожностью демонстрируя министру модель новой конструкции. Кмаган внимательно рассмотрел ее со всех ракурсов и задал предсказуемый с позиции экономики вопрос. Как уменьшение количества терминалов скажется на пропускной способности врат? Вдруг какая-нибудь корпорация решит обосноваться в этой системе и заняться, например, переработкой мусора – обломки кораблей и станций могут содержать ценные материалы. Если специалисты уже сейчас испытывают такие трудности с определением точной орбиты опасного объекта, где гарантии, что его новая траектория движения вдруг снова не изменится от стороннего воздействия. Полагаю, данный вариант вас не устраивает. Тогда мы продолжим поиски оптимального решения. «Я уже нашел», – заявил министр с улыбкой. «Мы его взорвем. Но планета...» «Чем быстрее вы дадите своим подчиненным новую задачу, тем больше будет вероятность того, что объект взорвут еще до входа в зону ее воздействия», – ответил Кмаган, указывая мужчине на выход. «Планета...» Ресурс взаимозаменяемый. Не согласятся на переселение? Значит, мы имеем дело с тупиковой ветвью эволюции. Последнюю фразу министр озвучил столь жестким голосом, что у куратора отпало всякое желание продолжать разговор. И он скорее покинул помещение. Кмаган не любил говорить о злополучной планете, потому как за годы исследований так и не добился вразумительных ответов на интересующие его вопросы. Местное население либо отказывалось сотрудничать, либо не могло здраво обосновать теорию своего происхождения. Сказки про говорящую планету и перерождение душ министру уже порядком надоели, и он давно искал повод прекратить убыточные исследования. 20 лет прошло. «А мы так и не установили причину той катастрофы», – прошептал мужчина, пристально вглядываясь в полупрозрачную голограмму, и громко позвал «Эста!». К нему подошла высокая бледнокожая женщина с идеально зачесанными назад смольного цвета волосами. Одежда сидела на ней точно вторая кожа, расширяясь полупрозрачными темно-синими рукавами к запястьям и эффектно огибая статную оголенную шею. Эста, ты веришь в существование источника энергии или конструкции, способной защитить целый материк, а потом вдруг бесследно исчезнуть? Помощница ответила, что не исключает такой возможности, особенно принимая во внимание тот факт, что контакт с другими переселенцами вылился в итоге для Федерации в Столетнюю войну. Кмаган задумчиво хмыкнул. «Одни, значит, вынудили их существовать на взаимовыгодных условиях, а другие сами себя уничтожили?» «Я хочу, чтобы для анализа этих симуляций прислали Габро», — приказал он. «Прямо сюда!» «Поняла». У вас на сегодня запланировано еще пять встреч. Помощница вдруг резко изменилась в лице и тихо закончила. Я их перенесу. Не утруждайся, дорогая!» Пропел вошедший дружелюбным тоном, бесшумно ступая по мраморному полу. «Я не отниму у драгоценного министра много времени!» Кмаган обернулся и напряженно процедил сквозь зубы. «Жди снаружи!» «А кто же нам покажет отчеты?» Шутливо возмутился незваный посетитель. «Или вы не о вратах сейчас говорили?» «Сам покажу!» Эста с превеликим удовольствием оставила их наедине. От одного только взгляда в бездонные, искрящиеся энергией глаза вошедшего ей становилось не по себе. Было что-то пугающее в этих продолговатых узких зрачках, окруженных густо-фиолетовой радужкой с толстой черной окантовкой, а в этих бурых пятнах на пол лица еще больше затеняющих и без того глубоко посаженные глаза. И, наконец, в том, как мужчина улыбался. Из-за темной полоски, проходящей точно по носогубной складке, Он был похож на скалящегося хищника. Вошедший был не молод, но морщины только украшали его узкое поджарое лицо и длинные ладони. Пройдя вальяжным шагом по зале, мужчина опустился в министерское кресло, скинул с головы капюшон и повелительно произнес «Я слушаю». Кмаган запустил голопроектор и повторил технический отчет, который сам же заслушивал некоторое время назад. «Слишком медленно», – отчитал посетитель. «Ты тратишь время не на то, что от тебя требуется». Министр спокойно пояснил, что в состоянии пока определить, на что тратить свое время, и предпочтет скорее задержать стройку чем получить по только что сданному объекту астероидом. Он рассказал про обнаруженный недавно объект, и гость, именовавший себя Сенджа, задумчиво потер подбородок. «Досадное недоразумение. Но вы, дорогой министр, верно найдете способ его устранить? Мне нужны эти врата!» «А мне?» Кмаган набрался смелости высказать это собеседнику прямо в лицо. «Нужен Габро для анализа информации! Принятые федерацией законы о социальных взаимодействиях связывают мне руки!» Губы Сенджа растянулись в улыбке. Он поднялся из кресла, подошел совсем близко и произнес жестким голосом, смотря министру в глаза. «Не могла эта жалкая цивилизация изобрести такую технологию, которую я был бы не в состоянии предоставить Федерации. Брось их потомков возиться на своем клочке земли, раз не хотят сотрудничать, и продолжай возводить врата». Морщинка на переносице к Магана заметно углубилась, но он сдержался. В разговоре с такими, как Сенджа, нужно было тщательно продумывать каждое свое слово, а он и так уже позволил себе огласить проблему в невыгодном собеседнику свете. Министр тактично согласился с гостем и пояснил, что инициатива, которую он так рьяно проявляет, выражается отнюдь не в погоне за технологиями, а в поиске причины, по которым вымерла почти целая цивилизация. Он просто хочет убедиться, что эта же причина в будущем не будет угрожать и федерации. Сэнджа ухмыльнулся. И чем ему в этом помогут Габро? Пусть невероятно эрудированы, но они напрочь лишены способности адекватно анализировать социальные настроения и связанные с ним проблемы. Если его специалисты испытывают затруднения с расчетами, то, пожалуйста, Он лично подберет лучшую кандидатуру. Но исторический анализ... Тут четкую рабочую модель не подготовишь. Один специалист в академии уже давно работает с Габро. Не согласился Кмаган. Он изучает эмоции. Да ну? В глазах Сенджа промелькнула недобрая искорка. А достаточно ли хорошо ты за ним следишь, министр? Он развернулся и бесшумно двинулся к выходу. «Ты пришел только за этим?» – крикнул Кмаган вдогонку. «Нет, но дорогому министру, полагаю, и так есть над чем подумать. Надеюсь, он найдет способ обойти глупые общественные рамки и возведет эти врата в срок. Иначе...» «Я буду вынужден обдумать вопрос о его профпригодности», произнес Сенджа с нескрываемой иронией в голосе и прикрыл собой дверь. Личный кральет ожидал его в индивидуальной швартовочной ячейке. Даже министров, созданные Федерацией Законы, обязывали придерживаться определенных правил. Но для Сенджа в этом мире не существовало ограничений. Пройдя к нужному шлюзовому кольцу, он грациозно скользнул внутрь, поднялся на борт своего быстроходного транспорта и ввел координаты ЭКОТ. «Не думал, что кто-то из вас сможет меня так удивить», произнес мужчина, просматривая траекторию предстоящего полета. «И как ты -то только до сих пор не спятила в его обществе, девочка!» «Верно, потому что бракованная!» Двенадцать часов спустя Сэнджа пристыковался к пустующей платформе в зоне для высокопоставленных гостей и быстрым шагом направился к выходу. Ему нужно было успеть перейти в основной терминал до того, как тот наводнят вновь прибывшие пассажиры. Никто не спросил у мужчины, что он здесь делает, и не помешал встать совсем рядом с рамкой контроля. Сэнджа со скучающим видом наблюдал за появляющимися в зале учеными. Когда-то очень давно он испытывал те же наивные чувства, что и они сейчас, и надеялся привнести в этот мир что-то свое, особенное. Но общественная машина безжалостна, и все, что представляет для нее хоть какую-то опасность, давит еще на этапе зародыша. Творить историю могут лишь те, кто стоит над беснующейся толпой. Глаза мужчины радостно блеснули, когда он увидел Габро. Сэн подошел к девушке, сказал, что является ее куратором и попросил следовать за ним. Она молча повиновалась. «Академия велела доставить вас на поверхность отдельно от остальных» пояснил мужчина, приглашая Габро первой подняться на транспортную платформу. Сэнджа вскочил следом и бросил самодовольный взгляд на теснящихся в очереди ученых. Этот рейс был не для них. Платформа плавно отстыковалась и переправила двоих пассажиров в сегмент для высокопоставленных гостей. Девушка сразу заметила, что корабль, которому ее ведет куратор, не относится к классу орбитальных. Вы правы, подтвердил Сенджа, широко улыбаясь, и пережал Габро сонную артерию.